Глава 43. Последние дни солдаи. Следующий день был очень душным. Где-то в горах гремел гром. С севера из-за плоской вершины горы Святого Георгия выползала темная туча. В ней то и дело сверкали молнии. Башни монастырей и минареты мечетей скрылись за туманной завесой. Казалось, вот-вот хлынет благодатный дождь, но туча быстро расползлась, не дойдя до солдарь. Люди на стенах и во дворах крепости томились в нестерпимой духоте полдня. Они не могли найти тени, камни были горячими, под крышей помостов было еще душнее. Они стаскивали с себя обувь, снимали рубахи и делали из них пологи на пиках и палках. Ложась на камни, они искали место, где проросла трава, чтобы положить на нее голову. Старались не видеть ни моря, ни водоемов, ни воды в крепостном рву. Ненавистным, безжалостным казалось безоблачное небо. На главном дворе толпились у колодца и дрались из-за нескольких глотков мутной воды, вырывая друг у друга из рук ковш с песчаным осадком на дне. Колодец стал давать очень мало воды. В конце дня старик звонарь, шатаясь от слабости, кряхтя и беззвучно шепча молитву, медленно стал подниматься по темной и ветхой церковной лестнице. Но на этот раз впервые за много лет он не дошел до своего колокола. Не успел он дойти до половины лестницы, как услыхал звук трубы и бой барабана, и, думая, что начался очередной приступ, повернул обратно, чтобы поскорее вернуться в свою коморку в притворе церкви. Выйдя во двор, звонарь увидел консула в шлеме и плаще, идущего в сопровождение оруженосца и дончьяри к главным воротам. За ними шли несколько человек из ополчения с пиками в руках. Потому как неторопливо шел консул, как спокойно шли за ним остальные, Звонарь решил, что дело не в приступе, а в чем-то другом. Он приставил колбу руку, защищая глаза, и смотрел вслед идущим, пока они не скрылись в двери одной из приворотных башен, еще освещенных заходящим солнцем. Труба и барабан, который слышал звонарь, были ответом караула приворотной башни на звук рога, подскакавших к предмостному укреплению семерых турецких всадников. Один из них выехал вперед и, держа над головой свернутый свиток бумаги, кричал по-итальянски вставшему на парапет Данчьяри, что прислан в качестве толмача при трехбунчужном паше, уполномоченным великим визирем вести переговоры. Паша просит консула Денегро выйти на башню, а пашу с его толмачом и телохранителями пропустить во двор предмостного укрепления для большего удобства ведения переговоров. Данчьяри ответил, что доложит об этом консулу и даст ответ. Доложив консулу о посланце Визиря, Данчьяри прибавил. — Толмач, видно, наш земляк. Хорошо говорит по-нашему. — Но, Ваша милость, клянусь святым Георгием, я где-то уже слышал его голос. Я приглядывался, но никак не мог разглядеть его рожу. Тюрбан на нем сдвинут на самые глаза, да еще тень от нашей башни. Пойдем посмотрим, сказал Денегро. Поднявшись на площадку приворотной башни, Денегро приказал впустить турок во двор предмостного укрепления и тотчас закрыть за ними ворота. Потом встал в амбразуре парапетом. Рядом, в следующем пролете, встал дончьяре. Ополченцы, толпившиеся сзади, тянулись к краю парапета с любопытством, высовывая голову в амбразуры. Первым в маленький двор предмостного укрепления въехал на вороном коне, покрытым расшитым золотом чепраком, паша в белом тюрбане с поблескивающим полумесяцем и с ятаганом, сверкавшим золотом и драгоценными камнями. Широкий синий кушак опоясывал тучную фигуру старика с небольшой седой бородой и надменно спокойным лицом. В правой руке он держал свиток. По обе стороны паши ехали воины, держа в руке по бунчуку с тремя конскими хвостами и медным полумесяцем наверху древка. Третий, тоже с бунчуком, ехал за пашой. Следом на серой лошади без щепрака ехал толмач в длинном халате под поясанным широким черным поясом, И темно-красном тюрбане. За толмачом ехали два воина с луками за спиной и ятагадами. Телохранители пошибали в кольчугах и круглых низких шлемах. Остановив коня у самого края рва, паша, не взглянув наверх башни, лишь на мгновение опустил голову и приложил свиток к колбу и груди. Его боковые телохранители попятили лошадей, и на место одного из них. Выехал Толмач. Пять телохранителей стали в ряд за Пашой и Толмачом, которому Паша передал свиток. Толмач повторил приветствие, прикоснувшись свитком к колбу и груди, и громко начал переводить написанное, поднимая голову кверху. Паша сидел, опустив веки. Телохранители смотрели на Денегру и Дончьяри, Оглядывали ров и стены и тихо переговаривались. С первых же слов, везгливо выкрикнутых толмачом, Денегро узнал голос мессера Якопо. Значит, он не ошибся, прогнав эту гадину вместе с предателем-синдиком. Так вот, куда они поплыли на своей галерее? Чувство глубокого отвращения к изменнику родине и присяги осмелившемуся явиться сюда под стены крепости, наполнило сердце Денегро. Вот кого он с удовольствием отдал бы в руки Сантинелли! Эти волнующие мысли застилали смысл долетавших до него слов. Якопо выкрикивал текст послания, бесконечно перечисляя трафаретные восхваления величия Аллаха и его пророка, доблесть и мудрость султана, отвагу и добродетели великого визиря и достопочтенного консула Салдаи, и закончил словами. Великий падишах предупреждает доблестного мужа консула солдайского Кристофору Денегро, что упорство его в нежелании сдать крепость Салдаи, последнюю из всех крепостей генуэзцев на берегах Черного моря, благоразумно повергших свое оружие к ногам великого победителя страны и морей, может подать повод к справедливому гневу владыки полумира и подвергнуть защитников крепости жестоким истязаниям. А посему великий падишах через визире своего, гиеду Ахмеда Пашу, передает консулу солдайскому Кристофору Денегру свое милостивое предложение бросив безрассудство свое и щадя свою жизнь и жизнь своих подчиненных, отворить ворота крепости до полдня следующего после передачи ему этого послания дня и пропустив в крепость войска Падишаха и его союзника Менглигерейхана приказать своим людям сложить оружие. В случае исполнения сего... Великий Падишах обещает сохранить жизнь как самому консулу, так и всем людям его, находящимся в крепости. В случае же неисполнения сего в указанный срок Великий Визирь уполномочен принять меры, необходимые к окончательному уничтожению крепости и людей в ней находящихся. За этим последовало снова трафаретное перечисление высоких званий султана и, наконец, оснащенные витиеватой хвалой имя великого визиря, подписавшего послание. Во все время чтения Данчьяри прислушивался к голосу толмача и усердно разглядывал его лицо. По-прежнему мешал тюрбан, но солнце ушло, и тень от башни исчезла. И вдруг Данчьяри вспомнил, чей это голос и узнал, кто был турецким толмачом. Ваша милость! — крикнул он, перегибаясь за столб амбразуры в сторону консула. — Да ведь это Якопу, Наш Якопо! Ах, чертова плешь! — Замолчите! — строго оборвал его Денегро. Прекратив чтение, толмач свернул свиток и снова проделал им установленные почтительные движения. Затем, обращаясь к консулу, он выкрикнул, «Ваша милость соблаговолит ответить преславному трехбунчужному паше на прочитанное мной послание!» Наступило молчание. Денегру думал с минуту, потом повернулся к Дончиари. «Скажите им, что ответа не будет», — сказал он и ушел с башни. Даньярий тотчас ухватился за столбы амбразуры и, выгнувшись вперед, крикнул, что есть силы, ответа не будет! А тебе изменник, я не замедлю ответить, чтоб тебе черти отгрызли. Ополченцы, вскочив в амбразуры и глядя вниз, гикали и свистели. Караульные солдаты открыли ворота двора. Паша и его телохранители. Круто повернув лошадей, ускакали за полукруг стены. Толмач, видимо, не совсем уверенно справлявшийся с конем, путался перед мордами лошадей, сопровождавших его воинов. — А ну-ка, дай сюда! — Дончарь выхватил из рук ополченца лука стрелу. Когда, наконец, справившись с конем, толмач очутился у ворот, его догнала стрела и пронзила шею. Предатель упал с коня мчавшего его прочь. Утром следующего дня по морю пошла косая зыбь. Белые барашки волн бежали издалека. Дальние окрестности скрылись за серой дымкой, но дождя не было, и теплый ветер пылил по дорогам, не освежая. Денегро понял, что уверение, сделанное визирем в его послании, ничто иное, как прием обычной в такого рода бумагах. Какой пощады и свободы можно ожидать от таких врагов, как турки или татары? Угон в рабство для них высшая степень снисходительности. Но понял он и то, что визирь не стал бы писать послание, ответ на которое он, конечно, предугадывал. Значит, остается предположить, что он сделал это с единственной целью, ускорить необходимый ему ход событий и быть формально честным, соблюдая установленные правила ведения осады крепости. Следовательно, надо ждать с минуты на минуту исполнения им своей угрозы. С раннего утра эти предположения Денегро начали подтверждаться. Сначала за ним данчьяри пришли к консулу сообщением, что всю ночь в войсках врагов, расположенных у северных стен крепости, слышались голоса, скрип колес, ржание лошадей, мелькали огни фонарей, а когда начал расцветать, стало видно, что за ночь против предмостного укрепления и вглубь, на север, увеличилось количество войск и палаток. Совсем близко были пододвинуты стенобитные орудия и подвижные деревянные, скрепленные железными полосами, щиты с узкими бойницами для лучников. Денегро не мог не согласиться с Данчьяри, что все это необычное движение и накопление войск, еще ни разу не предпринятое врагами в начале приступов, означает, что визирь тщательно готовит решительный удар в лоб. Нечего было спорить о том, что небольшие ворота и стены предмостного укрепления не являются надежной защитой. Это только временная задержка штурмующих. И консул, и дончари, и сотник пришли скоро к полнейшему согласию, что единственная разумная мера сосредоточить всю живую силу и орудие на приворотных башнях и частях стен, прилегающих к ним. Несомненно, враг бросит свои главные силы к одной, главной для него точке, предмостному укреплению. Только отсюда он может рассчитывать на взятие главных ворот. Как бы ни было уязвимо это место крепостных укреплений, оно, однако, дает много преимуществ обороняющимся. С приворотных башен удобно перекрестным огнем обстреливать пространство перед предмостным укреплением и вести стрельбу из нескольких бомбард сразу. Даже в случае пробития ворот, узость их затруднит продвижение врага. А вместе с тем положение башен и устройство их бойницы Амбразур позволит продолжать обстрел и самого прохода, и выхода из него в главный двор крепости. Это единодушно принятое решение было тотчас же приведено в исполнение. Люди, бомбарды, запасы ядер, кувшины с порохом, все балестры, луки и стрелы были перенесены на приворотные башни вместе с запасами воды для питья. У подножия башен были сложены дрова для костров и заготовлены котлы для смолы. Консул приказал выйти на башни и прилегающие к ним стены всем имеющимся в наличности людям, вплоть до Аргузии, в поваров, поварят и слуг. В карауле он оставил только по солдату на башне замка святого Ильи и своего замка, и по барабанщику при каждом из них. Все до единого, вплоть до старика-звонаря, бросились исполнять приказ консула. Нетрудно было угадать причину столь дружного подъема всех этих измученных трехмесячной осадой людей. Она крылась в понимании каждым из них своей обреченности. Так же, как и консул, они не верили в посул и визирь. Кто из них не знал, на что обрекают сарацины покоренных ими людей? как они и татары расправляются не только с побежденными воинами, но и с мирными жителями завоеванных ими стран. Галеры для мужчин и унизительное рабство для женщин и детей, смерть старикам и огонь жилищам, полям и садам — вот их расправа. В сердце каждого теплилась надежда на возможность отбить и этот готовящийся приступ, как были отбиты все предыдущие. Если это удастся, то визирь не подумает возобновить свою попытку, если нет, лучше смерть. Силы, измученные голодом, болезнями и жарой, ничтожные по сравнению с войсками врагов горстки людей, в эти семь часов нечеловеческого труда были подкреплены примером их начальников. Дончьяри и Денегро, беспрерывно находились то на приворотных башнях, то во дворах крепости, то на ее стенах. Они следили за правильностью распределения боеприпасов, за установкой бомбард, намечали место каждому, объясняли ему, когда и как он должен действовать. До самого полудня мелькали на лестницах и площадках, во дворах и у складов, выленивший камзол Дончьяри и черная одежда консула. В простоватом, но безгранично отважном старике не угасал боевой дух наемных бродяг карманьелы. В этот роковой час Данчьяри подбадривал работавших своими солеными непристойными словечками и шутками. Осипшим басом он кричал на бессмысленно напутавшегося под ногами Сантинелли. Денегру своей неторопливой поступью ровным негромким голосом и лицом, полным строгого достоинства, действовал успокоительно на работавших. Все верили в разумность распоряжений своего главного начальника, верили в его честность и непоколебимую твердость духа. К полудню все было перенесено расставленным. Люди стояли на своих местах, на всех ярусах приворотных башен, на стенах и у печей со смолой, разделенные на отряды смены которых были установлены самим консулом резервный отряд в триста человек отобранных дончьяре состоял при консуле и расположился во дворе замка святого креста наступило недолгое затишье турецкое войско стояло не двигаясь но как перед грозой или бурей настороженно затихает природа так и здесь с обеих сторон Наступила угрожающая полная тишина. Видимо, визирь не торопился со штурмом. В крепости воспользовались этим затишьем и легли отдохнуть. Многие крепко уснули. Рудольф и Паоло поспешили обойти своих друзей генуэсцев десятков дворемесленников и рыбаков, и объяснить им, чтобы они в случае штурма турками главных ворот и снятие их защитников для отхода в глубь крепости, были готовы быстро собраться во дворе замка Святого Креста и ждать там их распоряжений. У одной из амбразур среднего яруса приворотной башни, на сложенных у бомбард ядрах, уселся Данчьярий и рассказывал собравшимся вокруг него солдатам ополчения о своей прежней боевой жизни а наш Карманьола был самым храбрым из всех военачальников. В двадцать седьмом году мы ходили с ним в ломбардию под стены Макало. Такого боя я не видел ни раньше, ни после. Длился он пять суток и днем, и ночью. Дрались мы, как львы, и разбили войска Миланского герцога. А привели их лучшие военачальники, Франциско Сфорца. Анжела Далапергова, Николу Петченину и Гвидотареллу. Далаперголла с горя умер после этого сражения. Когда рубились ночью, огонь от мечей сверкал, как молния. На шестой день ручей поблизости тек не водой, а кровью. Трупы убитых людей и коней лежали огромным холмом на поле. Когда мы вернулись в Венецию, Нас там встречали с триумфом, а нашему карманьоле построили арку, обвитую лаврами. Попраздновали мы тогда на славу. Неделю целую не прекращался праздник. Вот в этом-то сражении под Макао меня изукрасили этой полоской, закончил свой рассказ Данчьяри, указывая на свой висок, обезображенный глубоким пунцовым шрамом. Данчьяри вовремя кончил рассказывать. Как раз в эту минуту в турецком войске забили барабаны. Ударил в барабан и барабанщик на приворотной башне. Люди вскочили на ноги и встали по своим местам. Масса турецкого войска заколыхалась. К глухому звуку больших барабанов присоединились звуки сигнальных рожков. Над головами воинов... Взвелись хвостатые бунчуки и знамена. Все громче и отчетливее слышались выкрики команд, и с каждым мгновением нарастал тысячеголосый крик «Алла-Иль-Алла!». Огромное турецко-татарское войско двинулось на штурм главных ворот солдайской крепости. Опережая движение отрядов, полетели каменные ядра. Они били по предмостному укреплению, вздымая пыль, поднимая столбы щебня и осколков камней. За короткое время ядра пробили центральную часть полукруглой стены, и она рухнула вместе с воротами. По войску прокатился торжествующий крик, и передовые отряды турок ринулись на предмостное укрепление. Турецкие ядра стали бить теперь по приворотным башням и главным воротам крепости. Некоторые из ядер, встретив сожженную толщину башенных стен, отлетали обратно, падая в гущу своих войск. Другие падали в ров, поднимая столбы воды. Ядра, попадавшие в поднятый мост, пробивали его. Железо ворот гудело под их ударами. Защитники крепости засыпали нападавших стрелами. Бомбарды били в глубину наступавших отрядов, круша тесные ряды неприятеля. С каждой минутой крепло ожесточенное стремление врага во что бы то ни стало преодолеть ров. Росли крики, виз крышков, ляск цепей и скрип пододвигаемых стенобитных орудий, вой ядер, гром ударов по воротам. Взметались столбы воды, сгущалась мгла от пыли и порохового дыма. Росли вопли раненых, росло нагромождение тел убитых, но медленно и упорно двигался отряд за отрядом, и ядра за ядрами били в ворота и башни. Средние ярусы приворотных башен, откуда велся обстрел бомбардами, были полны порохового дыма, плохо вытягиваемого небольшими амбразурами, высеченными лишь в передних стенах. Скудный свет застилало дымом. В почти полной тьме, в душном смраде дыма, в нестерпимой жаре, голоса людей не могли перекричать грохота выстрелов бомбард и гула от ударов неприятельских ядер. Неутомимый Дончияри перебегал из одной башни в другую и кричал в уши полуоглохших людей, работавших у бомбард. В спешке распоряжений он ухитрялся ввертывать свои соленые словечки подбадривая уставших, рассылал посыльных к колодцу, к смолиным печам и в замок Святого Креста, к консулу, налаживал доставку воды и сам окатывал ею людей бомбард. Прошло не менее пяти часов беспрерывного боя. Твердая стойкость защитников, огромные потери среди штурмующих, тщетные попытки турок форсировать ров, и продвинуть свои громоздкие тараны к главным воротам, все говорило о неизбежном провале штурма. Люди на площадках башен с радостной надеждой смотрели, как затуманенный дымкой диск солнца перешел за большую скалу замка святого Ильи, склоняя свой путь к западу. Кроме того, они заметили, что растаявшие передовые турецкие отряды стали отходить назад, из сквозь их ряды все чаще просачивались татарские воины в высоких ушастых шапках и длиннополых халатах. Да и неприятельские ядра и стрелы стали реже долетать до стены ворот. Замолкли рожки, замолк скрип колес турецких таранов. Увидав подходящий отряд татар, Данчьяри крикнул, «О, земляки, милости просим!» — Вас только нам и не хватало. Видно, у ваших хозяев защипало кое-какое место от нашего гороха, если они вас посылают. Подходи, подходи, вам-то мы же его брюха набьем. День шел к концу, и с каждым часом слабел натиск неприятеля. С башен было видно, как даже некоторые тыловые отряды турок уходят по направлению к бухте. Дончарий распорядился прекратить стрельбу из одной бомбарды, а из другой стрелять реже. В первый раз за целый день старик вышел на площадку башни, оглядел окрестности и сел на выступ парапета. — Вот как воюют солдаты Франческо Карманьолы, сказал он стоящим рядом. Его лицо, совсем черное от пороховой копоти, лоснилось от пота, и глаза светились задорной улыбкой. С наступлением сумерек обстрел главных ворот прекратился. Ветер, потянувший с гор, развеял завесу пыли и дыма. Отряд татар, укрывшихся за подвижными щитами, стоял на месте. Не двигаясь, стояли и турецкие тараны. Стрельба прекратилась с обеих сторон дончари разрешил людям отдохнуть, а караульным на башнях приказал зорко следить за противником. Денегро вызвал Данчьяри к себе в замок для обсуждения дальнейших мер обороны и приготовлений к возможному повторению штурма на следующий день. Потом они вместе вышли из замка. Денегро хотел пойти на приворотную башню, чтобы на месте дать Данчьяри более точные указания, по укреплению и защите главных ворот. До наступления темноты консул оставался у башен. Его разговор с Данчьяри был прерван частой дробью барабана на приворотной башне. Сбежавший из башни солдат сказал, что отряды противника, пододвигая стенобитные орудия, вновь движутся к главным воротам. Данчьяри побежал в башню, Денегро пошел к замку. Подходя к замку, Денегро услышал выстрелы бомбард с приворотных башен и нарастающий крик. Он понял, что, воспользовавшись темнотой, визирь хочет преодолеть ров и подвести стенобитные орудия. Со стороны главных ворот доносились все усиливающиеся крики, стрельба и смешавшиеся с ними гулкие удары, похожие на короткий гром. Эти удары были равномерными и словно ближе и громче выстрела в бомбард. «Ворота!» — мелькнуло в голове у консула. Он быстро сошел вниз и отдал приказ поднять свой отряд. Через несколько минут Денягро ввел его для подкрепления к главным воротам. Оказалось, что, сумев создать видимость отхода своих отрядов и замены их татарами, под защитой сгустившихся сумерек туркам удалось перекинуть через ров помосты и перекатить через них тараны, которые и били сейчас по воротам. Стоя со своим отрядом по другую сторону ворот, отделенный теперь от противника только ими, Денегро слышал оглушительные удары таранов и стонущий гул железа. Расположив свой отряд так, чтобы в случае пробития ворот его люди тотчас же могли броситься туда и вступить в бой с противником, Денегру хотел отойти, чтобы послать солдата разыскать Данчьяри и сказать ему о приведенном отряде. В эту минуту кто-то схватил его за руку. Денегро узнал Рудольфу. — Что? Что тебе? — Ваша милость, вот плащ! — Цирюль не говорил быстро, с трудом переводя дыхание. — Укройтесь с головой! — Зачем? Чего ты от меня хочешь? — Потом, потом! Идемте скорей! Куда? «Вы видите, всему конец, по тайным ходам из замка. Лодки готовы, мы уходим в море, мы вас будем охранять!» «Ты забыл, что я сказал тогда Синдику?» «Но, ваша милость, тогда была надежда!» «Нет, Рудольфо, ее не было у меня и тогда!» «Но ведь это безумие!» — воскликнул Рудольфо. «Ступай скорее, Рудольфо, а я останусь!» «Так надо! Прощай!» «Будь счастлив и скажи в Генуи...» Его последние слова были заглушены громовым грохотом и лязгом рухнувших железных ворот и диким торжествующим воплем янычар. Родольфо бросился ко двору консульского замка. Там ждал его Пьетро. «Все прошли», — сказал он. «Скорей!» И маленькая железная дверца, ведущая в подземелье, захлопнулась за ними. Турки усилили удары таранов, сбили ворота и, хлынув в крепость, быстро заполнили ее дворы. Часть воинов устремилась к замку Святого Креста, другая бросилась к складам и домам в надежде захватить пленных и добычу. Дончьяре удалось отойти и ударить на янычар с фланга. Растерявшись, они стали было отступать, но устояли, отчаянно сопротивляясь. Соединившись, отряды Данчьяри и Денегру с боем медленно отходили к замку Святого Креста. Пользуясь темнотой хорошо им известным расположением замка, его двора, стены башен, последние защитники солдайской крепости всю ночь до рассвета бились с втрое в четверо сильнейшим врагом. Бились за каждую сажень двора за каждую ступеньку лестницы, стену, переход, бились и отходили к башне святого Георгия, а оттуда к замку святого Ильи, устилая каменные плиты стен трупами янычар и сами погибая под ударами изогнутых ятаганов, обливая своей кровью камни стен и ступени лестниц. Когда бледная полоска утренней зари протянулась по краю неба, У замка святого Ильи еще шел бой. Горстка уцелевших защитников крепости во главе с Денегро и Дончьяри, теряя последние силы, отбивалась от окружавшего их кольца янычар. Старый солдат Карманьолы дорого продал свою жизнь. Его меч зарубил не один десяток янычар. Наконец, одному из них удалось отсечь Дончьяри правую руку. Другой обхватил Данчьярий и поднялся с ним на край парапета стены, чтобы сбросить в море. Но старик стиснул ему горло, уцелевшей рукой, и с такой силой рванулся в сторону пропасти, что они вместе упали в нее. В это время Денегро четверо солдат и оруженосец консула, рубя мечами, отступали к двери в замок. Узкий и темный коридор мешал наступлению янычар. Пропустив Денегро вперед, солдаты пятились, яростно отбиваясь, и отступали за консулом вглубь коридора. Один из них упал, трое продолжали отступать. Коридор кончился, у двери в капеллу стало просторнее. Янычары усилили натиск. Денегро, крепко держа меч, взметнул его над головой, чтобы еще раз обрушить смертельный удар на врага но янычара опередил его. Денегро упал, заливая кровью порог капеллы. Наступил день, такой же мглистый, как и накануне. Серая дымка прятала солнце. Дворы крепости были тесно уставлены лошадьми и татарскими повозками. Дым от многочисленных костров стлался над ними. Крепость шумела выкриками сотен людей, ржанием коней и скрипом колес. Скудной оказалось пожива новых завоевателей-солдаи. Сотни две раненых, больных и десятка два истощенных людей, выпущенных из погреба. К торжественно въехавшему в крепость под бой барабанов трехбунчужному паше подвели связанного веревкой сентинелли. Он был схвачен еще ночью в начале боя в крепости своими же помощниками, отцо и проталионом. Знамя светлейшей республики Генуи было сброшено янычаром с башни консульского замка в море, а на его место было водружено зеленое знамя пророка. Тщетно разыскивали турки консула Денегро. Его тело не было найдено. Забыли ли убившие его янычары про обещанную награду? Выбросили ли его в море в звериной злобе на сопротивлявшегося, а потом боялись признаться в этом начальником? Осталось неизвестно